Процесс взятия интервью был официальный, безличный, поскольку внимание было приковано в основном к предмету, который предполагалось освещать. Но теперь журналисты приступали к делу, имея в голове готовый сюжет. Они видели свою обязанность в том, чтобы подтверждать то, что уже известно. Им требовались не столько сведения, сколько улики. Они относились к точке зрения собеседника с неприкрытым скептицизмом, заранее считая, что он старается скрыть правду. Они исходили из презумпции всеобщей виновности, вели разговор в духе едва сдерживаемой враждебности и подозрительности. Эта новая манера подразумевала весьма личный подход. Человека пытались загнать в угол, подловить на мелких промахах, вырвать у него неловкое заявление или хотя бы фразу, которую можно извлечь из контекста и подать как глупость или бессмыслицу. Поскольку беседа принимала столь личный характер, репортер непрерывно интересовался собственным мнением интервьюируемого. Как вы считаете, будет ли иметь событие отрицательные последствия? Как вы думаете, пострадает ли компания? Подобные спекуляции были неприемлемы для старого поколения журналистов, которых интересовала истинная подоплека дела. Современный журналист склонен к откровенной субъективности восприятия. Он предпочитает термин «право на собственную интерпретацию», и так называемые «личные мнения» составляют основу его продукции. Кейси находила такой подход весьма утомительным. Джек Роджерс еще из лучших, подумала она. Работать с репортерами печатных изданий всегда было легче и приятнее. Но за тележурналистами нужен глаз да глаз. От них можно ожидать любой пакости. У ангара номер пять. 10:15 15 утра. Шагая по заводской территории, Кейси вынула из сумочки сотовый телефон и позвонила Мардору. Эйлин, его секретарь, сообщила, что у шефа деловая встреча. «Я только что говорила с Джеком Роджерсом», — сказала Кейси. «По-моему, он собирается написать статью о передаче производства крыла Китаю и серьезных трениях в нашем руководстве». «Ого», — отозвалась Эйлин, — «это очень плохо». «Пусть Эдгартон встретится с ним и покончит со слухами». «Эдгартон не общается с прессой», — сказала Эйлин. «Джон освободится в 6 Хочешь встретиться с ним, когда он вернется в контору?» «Да, пожалуй». «Я запишу тебя на прием», — пообещала Эйлин. Лаборатория прочностных испытаний. 1019 утра. «Амос!» Крикнула Кейси, подходя к Питерсу, роющемуся в груди железок, сваленных рядом с зданием лаборатории прочностных испытаний. Он оглянулся и посмотрел на нее. Проваливай. Амос был легендой Нортона, не сдержанный и грубый, в возрасте около 70 лет. Он далеко перешагнул все положенные сроки ухода на пенсию, но продолжал работать, потому что на заводе его неким было заменить. Его специальностью была полная загадок наука о сопротивляемости нагрузкам или усталостные испытания. В нынешнее время они были куда важнее, чем десяток лет назад. С тех пор, как началась дерегуляция, Компании-перевозчики эксплуатировали самолеты намного дольше, чем следовало. На внутренних линиях летали 3000 машин, переваливших за 20-летний рубеж, а через 5 лет их число должно было удвоиться. Никто не знал, что будет с этими самолетами по мере их старения. Никто, кроме АМС, Именно его НКТБ пригласило консультантом для расследования нашумевшего происшествия с Боингом 737 компании «Аллаха» в 1988 году. «Аллаха» осуществляла внутренние перевозки между Гавайскими островами. Один из самолетов «Аллахи» находился на высоте 7000 метров, когда внезапно отвалился трехметровый участок обшивки от входного люка до крыла. Салон разгерметизировался, одну из ёрдес засосала в образовавшийся пролом, невзирая на взрывную декомпрессию экипажу удалось благополучно посадить машину на острове Мауи и ее тут же сдали на слом. Весь парк Аллахи был исследован, на предмет коррозии и усталостных повреждений. Были списаны еще два престарелых «Боинга», а один несколько месяцев простоял в ремонте. Корпуса всех трех машин имели значительное растрескивание корпуса и иные следы коррозии. ФАУП издала директиву о годности к полетам, потребовав осмотреть все находящиеся в эксплуатации «Боинги-737». Еще 49 машин, 18 различных авиакомпаний имели трещины в корпусе. Контролирующие органы авиаиндустрии переполошились. Считалось, что «Боинг», «Аллаха» и «ФАВУП» внимательно следят за состоянием 737-х. На этих машинах раннего выпуска нередко отмечались коррозионные повреждения Боинг предупреждал Алуху что влажный соленый воздух Гавайев весьма способствует коррозии. Последовавшее за этим расследование показало что происшествие было вызвано рядом причин. Выяснилось что машины Алухи совершая короткие рейсы накапливают циклы взлета посадки намного быстрее чем предусматривается установленными сроками регламентных работ. Избыточное напряжение в купе с корродирующим воздействием океанского воздуха способствовало образованию мелких трещин в обшивке корпуса. Это обстоятельство ускользнуло от внимания Аллахи, располагавшей низкоквалифицированным техническим персоналом. ФАВП упустила их из виду по причине большой загруженности и нехватки кадров. Технический инспектор ФАВБ В Ганалулу надзирал за девятью авиакомпаниями и множеством ремонтных станций, разбросанных по всему Тихоокеанскому региону, от Китая до Сингапура и Филиппин. Со временем трещины в корпусах самолетов расширялись, и конструкции теряла прочность. Аллаха, Боинг и Фауб интерпретировали результаты расследования каждый по-своему. Незамеченные повреждения самолетов Аллахи объяснялись плохим обслуживанием, неправильной эксплуатацией, недостатком внимания со стороны ФАУП и конструкторскими просчетами. Несколько лет участники событий обменивались взаимными обвинениями. Однако происшествие с самолетом Аллахи привлекло внимание производителей к проблеме старения флота, и АМС приобрел широкую известность на... Нортоне. Он уговорил руководство приобретать все больше старых машин с тем, чтобы использовать их крылья и фюзеляжи в качестве объектов исследований. День за днем испытательные машины подвергали дряхлые самолеты циклическим нагрузкам, имитируя взлет, посадку, воздействие воздушных потоков и турбулентности. «Амос» получил возможность определять, в каких местах они ломаются и почему. «Амос», — сказала Кейси, приближаясь к старику, — «это я, Кейси Синглтон». Амас близоруко моргнула. «А, Кейси не узнал тебя». Он смотрел на нее, прищурившись. «Доктор выписал мне новый рецепт». «Эх, как поживаешь?» Он двинулся к маленькому зданию в нескольких шагах от испытательного стенда, жестом велел Кейси идти следом. Для всех было загадкой, каким образом Кейси удается ладить с Питерсом. Все объяснялось просто. Они были соседями. Амос жил один со своим мопсом, и Кейси раз в месяц приходила к нему что-нибудь состряпать. В ответ Амос угощал ее рассказами об авиакатастрофах, которые ему доводилось расследовать с той поры, когда в 50-х годах произошли первые крушения кометы. Во всем, что касалось самолетов, Амос был ходячей энциклопедией. Кейси многому научилась у него. Он стал для нее кем-то вроде наставника. «Кажется, я видел тебя вчера утром», — сказал Амос. «Да, я была с дочерью». «Я так и подумал». «Хочешь кофе?» Он открыл дверь, и в нос Кейси ударил острый запах подгоревшей гущи. У Амоса всегда был отвратительный кофе. «Не откажусь», — сказала она. Старик налил ей чашку. «Надеюсь, черный сойдет. Забыл купить сливки. С удовольствием выпью черный». Амос забывал о сливках уже много лет кряду. Амос налил себе кофе в грязную кружку и жестом предложил Кейси сесть в потёртое кресло, стоявшее напротив его стола, на столе возвышалась высокая стопка толстых сборников международного симпозиума ФАВПНАСа НАСА по структурной целостности, надежности воздушных кораблей, методикам термографического анализа, устойчивости их коррозии и сопротивлению материалов. Водрузив ноги на стол, Амос раздвинул журналы, чтобы видеть гость. «Какая скучища возиться с этим старьем!» — заговорил он. «Как бы я хотел вернуть времена, когда в моей лаборатории в последний раз проводили Т-2». «Т-2? Еще бы! Откуда тебе знать?» — заметил Амос. «Ты работаешь здесь пять лет. За это время мы не выпустили ни одной новой модели». Всякий раз, когда появляется новая машина, первый экземпляр подвергают тестам по программе Т-1 статические испытания. Самолёт укрепляют на вибростенде и трясут, пока он не развалится на куски. Таким способом мы обнаруживаем слабые места. Второй экземпляр испытывают по программе Т-2 тесты на усталостные разрушения. Эта задача посложнее. Со временем материал теряет упругость, становится хрупким. Мы закрепляем самолет в испытательной машине и день за днем, год за годом, в ускоренном темпе имитируем взлеты и посадки. По стандартам Нортона самолет должен выдержать испытания усталостной прочности в течение больше, чем двух сроков службы. Иными словами, если конструкторы рассчитывают машину так, чтобы она служила 20 лет, ну, скажем, 50 тысяч часов полета и 20 тысяч циклов, мы терзаем его более чем вдвое дольше, прежде чем передать в серийное производство. Мы твердо уверены в надежности машины. «Как кофе?» Кейси пригубила напиток, сумев не поморщиться. Зарядив кофеварку порошком, Амос с утра до вечера гнал сквозь него кипяток. Именно поэтому кофе приобретал столь специфический аромат. «Очень вкусно, Амос», — ответила Кейси. «Захочешь добавки, только попроси. Там, где я его взял, найдется еще». «Так вот». Испытания в течение удвоенного срока службы проводят почти все производители самолетов. Мы дотягиваем до четырехкратного срока. Именно поэтому у нас на заводе говорят, что все остальные делают конфетку, а Нортон — роскошный деликатес. И именно потому, — подхватила Кейси, — Мардер говорит, будто бы все остальные делают деньги, а мы сидим без гроша. Мардер! Амос фыркнул. «У него одни деньги на уме. В былые времена начальство говорило нам, делайте самый лучший самолет, какой только сможете. Теперь говорят, делайте самый лучший в пределах отпущенных средств». «Улавливаешь разницу?» Он с шумом прихлебнул кофе. «Итак, Кейси, что привело тебя ко мне? 545-й?» Кейси кивнула. «Ничем не могу тебе помочь», — сказал Амус. «Почему?» «Самолет новый. Об усталости не может быть и речь. «У нас возникли трудности с одной деталью». Кейси протянула ему фиксатор в пластиковом пакете. «Хм...» Старик покрутил фиксатор в пальцах, поднес его к свету. «Это, скорее всего...» «Нет, нет, нет, не подсказывай!» Это по всей вероятности фиксатор предкрылка второго по счету от основания крыла.